Евгения Стахов Виа Шрон Возвращение безмолвного Том 2 Глава 8 Гвиндан Шатаясь я поднялся с брусчатки и опёрся о стену таверны холодеющей рукой Да нет, я похоже не в заднице. Мне конец. Финиш. Всё. Финита ля комедия. Как я теперь буду задание от братства выполнять? Чёрт, как я вообще что-либо дальше буду делать? ХП упало с 60 тысяч до 20. Уклонение, крит, меткость. Всё на дне. Показатели урона просто смешные. Меня практически инвалидом сделали. Зарядил себя хорошую оплеуху, и это немного отрезвило меня. Вам нанесли 340 единиц урона. Спокойно. В любой задаче есть решение. Нужно всего лишь голову использовать по назначению, а не только чтоб в неё есть. Итак, подбиваем баланс. К кому я могу обратиться за помощью? В первую очередь к Эстрикс. Я, конечно, не её первожрец, но тоже немало сделал для своей неравной дамочки к матриарху. Быть может, она что-то знает о подобных случаях? Явно же я не первый, кто перешел дорогу через вешной светлой богине. Еще с цеверетом можно попробовать поговорить. К безмолвному братству бросятся в распахнутые объятья. Они пуще всех заинтересованы в том, чтобы я достиг успеха. Вот только... Узнав, что я резко ослабел и не представляю интереса для их миссии, не захлопнут ли передо мной дверь? Черт, да это касается их всех! Ты интересен людям только пока можешь что-то для них сделать. Как отреагирует Тестрикс, которая превыше всего почитает личную силу? Как отреагирует Чизэдра, которая на словах-то радуется моим победам, но явно не в восторге от того вороха проблем, которые я приношу вместе с этими самыми победами? Нет смысла сейчас себя накручивать. Буду исключать опции по одной. И начнём, пожалуй, с поучихи. Господи, как хреново. Внутри до сих пор дробилось битое стекло, а холодный пот стекал под маской. Ужасная слабость во всём теле. Как с гриппом пытаться заниматься физической активностью? Хочется лечь и сдохнуть. Потом будешь себя жалеть. Вперёд. Привозмогая дурноту, валился в таверну. Внутри полупустово заведения Одиноко напивалась троица пролетариев. То ли шахтеры, то ли углежоги, судя по чумазым физиономиям, и просто конскому запаху пота. «Это что еще за скоморох, парни?» оскалился один из них, рябой с пудовыми кулаками. Семьдесят девятый уровень. «Дверю ошибся, поди! Спешил на работу в бордель!» Пошутил и сам же заржал второй с перебитым носом. Восемьдесят первый уровень. «Слышь, девица, плечко-то открой, давай на тебя поглядим!» Зарал самый дальний от входа, обладатель мощных усищ и черной щетины, 83-й уровень. «А вы здесь одну комнату на троих снимаете, чтобы дешевле друг друга драть было? Или все же тайком бегаете в соседний номер?» Устало отозвался я. В трактире повисла тишина. Даже бармен, протирающий стакан грязной тряпкой, замер. «Когда-нибудь я пойму, что вначале нужно думать, а потом раскрывать рот. Но это будет явно не сегодня. Хотя, если уж у меня паршивое настроение, я обязательно испорчу его всем вокруг». Рябой с шумом отодвинул стул. Следом поднялись на ноги и остальные. «Давайте-ка возьмем этого шутника да поговорим с ним снаружи, парни!» Сухо произнес усатый. Нет, спасибо, мне ваши монеты за две медные монеты не интересны. Забавляйтесь между собой. Деревянная кружка в руках обладателя перебитого носа треснула. На пол брызнул эль. Так, Бен, Оун, Эмерик. Никаких потасовок в моём заведении. Никакой крови, а то стражу кликну. Включился в разговор хозяин. Если б я не чувствовал себя так хреново, С радостью вышел бы с ними наружу. Ты думаешь, мы будем терпеть оскорбления от этого блюдка? Взъерился Рибой. Мне насххать, что вы будете делать? Ну если хоть одну лавку или стол сломаете, сюда вы больше не зайдёте, я сказал. И да, Оуэн, с тебя два медика за кружку. Я тебя понял, Рони. Пойдём-ка поталкуем, шутник, снаружи. Приблизился ко мне усатый. Выйду сам, оставлю себе пространство для манёвра, или меня выведут под руки, и тогда пару раз я точно отхвачу. Развернувшись, вывалился наружу, резко разрывая дистанцию со входом в трактир. Улица погрузилась в вечерний сумрак. Пешеходов вокруг не видно, похоже, давно сидят по домам, а огненная бочка не пользуется особенной популярностью. Курт не отставал и прижался к моему бедру, негромко рыча. Троица обитчевых товарищей не заставила себя ждать. Посмотрим, как ты запоёшь со сломными руками, скоморох. Потирая кулаки, ухмыльнулся ребой. Курт, не вмешивайся. Пёс ответил на это неохотным гавком и отошёл в сторону. Все вместе они двинулись вперёд, окружая меня и отсекая путь отступления. Явно они впервые дерутся сообща. Хотите кулаками помахать? Хорошо. Ухожу в скрытность, одновременно активируя сумрачный маскарад. Действует всего 10 секунд вместо прошлых 20. Стыд и позор. Моё исчезновение совпадает по времени с появлением копии. От одного удара он весьма резво клоняется за то второй кулак заставляет псевдогвина согнуться от боли и вполне убедительно скрикнуть. Здоровье клона проседает до 85%, а я захожу со спины у Сача и бью совсем дури под колено. Он припадает на одну ногу и пропускает размашистый удар ладонями по ушам. Орёт от боли, трясёт головой. Новое тело кажется мне медленным и неповоротливым. Даже буст скорости отсталса не выводит меня на прежний уровень. И ещё и общее самочувствие до сих пор заставляет всё тело покрываться холодным потом перенапряжения. Да их двое! Сучий мок. Отрывисто рявкнул этот один из них. Пока обладатель сломного носа занимается клоном, Рибор реагирует на крик товарища и дважды посылает джеб мне в лицо. Невероятная изворотливость обычного ранга, бледная копия прошлого редкого варианта, увеличивает уклонение всего на 15%. Этого и два хватает, чтобы пригнуться под пудовым кулаком и зарядить ему по яйцам. Пускай получится вежливости. Глаза нападающего округляются сверх всякой меры, а из горла рвётся тонкий писк. Мощный хук сбивает меня на землю. Перед глазами взрываются фейерверки. Усатый успела климаться и зарядил мне по затылку, проигнорировав всякий фейрплей, как и я, в общем-то. Вам нанесли 5948 единиц урона. Как раз в этот момент заканчивается срок жизни клона. Он взрывается с мягким хлопком, цепляя сразу двоих. Парочка хватается за голову, словно на них обрушилась сильнейшая мигрень. Вы нанесли 7998 единиц урона. Вы нанесли 7998 единиц урона. Не успеваю вовремя увернуться от третьего. Усач пинком отправляет меня в стену. В спине что-то хрустит, здоровье падает до 40%. Хриплый кашель рвет горло, дышится с трудом. Не удивлюсь, если сломанное ребро пробило легкое. Вам нанесли 6894 единицы урона. Вот он. Гроза драконов и созерцателей валяется в подворотне, отхватив от местных забияк с дурным характером. Неловким кувырком ухожу в сторону, и огромный сапог врезается в каменную кладку. Нападающий охает и пропускает два резких удара по почкам. Оглушительно гавкает Курт, и я автоматически смещаюсь в сторону. Там, где ещё секунду назад находилась моя шея, проносится лезвие кривой заточки. Драк окончательно теряет всякое подобие дружеской потасовки. Хотите крови? Это можно устроить. Багровый пируэт пригибает меня под рукой оппонента, и Эквиракс пробивает его спину где-то в районе позвоночника. Вы нанесли 8690 единиц урона. Мистер сломанный нос орёт от боли и харкает кровью под ноги. Рябой замахивается на меня булыжником. Первородные оковы опутывают его с ног до головы, негромко хрустят кости. «Ах ты, колдун, сраный!» — шипит жертва. «Вы нанесли 9 260 единиц урона». Косой взмах и неглубокий порез чертят его горло. Перед глазами вылетают просто смешные цифры. «Вы нанесли 6 988 единиц урона. Х2». Слышимый кишелест отреагировать уже не успеваю. Мозг лишь расшифровывает звук. Выстрел из лука. Усатый рывком сокращает расстояние со мной, на кулаке блестит здоровый костяк. Рука медленно выпрямляется в злом резком апперкоте. Режущий звук, и из его горла проклёвывается наконечник стрелы. Обладатель шикарной растительности на лице непреднамеренно спас мне жизнь. Струйка крови стекает с уголка его губ, капая на грудь. Он удивлён так, будто выиграл в лотерею. И в некотором смысле это действительно так. Просто разыгрывали не деньги, а смерть. Дымовая шашка и скрытность практически сливаются по времени с очередным выстрелом. Стрелка я не вижу, поэтому активирую зайчий бег и несусь со всех ног прочь по улице, а прокидываю в себя большое зелье здоровья. Курт не отстает, пыхтит сбоку от меня. Вы исцелили себя на 15 381 единиц здоровья. Над головой расцветает вспышка сигнальной ракеты. Меня бесцеремонно вышвыривает из стелса. Спину прошивает очередная стрела, бросая меня на брусчатку. Вторая проходит над головой и рикошетит от булыжника. Вам нанесли 18 000. 799 единиц урона. Здоровье в красной зоне. Я почти труп. Глаза находят стрелка. Графитовый плащ, массивный лук, непримечательная кожаная броня и маска, такая же, как ношу я на своём лице. Он стоит на крыше дома, опираясь на домовую трубу в полусотне метров от меня. Поскольку бегал я определённо в противоположную сторону, Убийца каким-то образом переместился сюда и сделал это слишком быстро. Уши фиксируют звук очередного выстрела, а тело само собой активирует прыжок в тень. Тени тут хватает с головой. Вся улица давно погрузилась во мрак. Мгновенное перемещение выбрасывает меня всего через 20 м от изначальной точки. Телепортирует в перпендикулярный переулок, начало которого я едва видел. Знакомый хлопок И рядом появляется Варкраст. Скрытность до сих пор не откатилась. С момента первого выстрела прошло меньше 10 секунд. Шелест. Очередная стрела спущена с тетивы. Обнимая пса и совсем мочи ментально ру, "У нас и наспрочь. Мы исчезаем, чтобы появиться дальше по переулку. Прежде, чем я успеваю очухаться, Корт снова активирует телепортацию и снова И снова серия прыжков продолжается добрых 15 секунд. Я окончательно теряю всякую ориентацию в пространстве. Прихожу в себя внутри какого-то сарая, забитого садовым инвентарём. Под боком шумно пыхтит пёс, вывалив наружу язык. Он выглядит как выжатый лимон. Если бы собаки потели как люди, его можно было бы отжимать. Сразу проваливаясь в скрытность Ладонь успокаивающая лежит на голове спутника. Я слушаю и жду. Тише, дружище, тише. Не шуми, так нужно спрятаться. Курт косит на меня янтарным глазом и с усилием приглушает дыхание. Это еще что за хрен с горы? И почему у него такая же маска? Ему-то я чем насолил? Посланец церкви Малаака? Нет. Я уже чувствовал похожий взгляд. Когда дрался с теми убийцами в Элдертайде. Выходит дело не в экономичности кхинари дуэт. Йогент лишь хотел посмотреть, чего я стою в бою. Отсюда и выработанная тактика не приближаться ко мне, а расстрелять издале. В худший момент он подобрать не мог. Ослабевший, я вон едва от трёх недоумков отбился. Добрых двадцать минут мы просидели в том долбанном сарае, ожидая смерти. Наконец решились покинуть его и, немного проплутав, вышли на другую таверну. Я даже названия не стал читать, лишь бы поскорее шмыгнуть внутрь. В помещении, погруженном в полумрак, ужинало несколько человек и один дворф. Полный хозяин с добродушным лицом поприветствовал меня из-за барной стойки. Рад видеть вас в моём заведении. Желайте перекусить или снимете комнату? Комнату. Иду в номер. Язык еле ворочился, казалось, отрублюсь в любой момент. Не глядя, вывалил несколько золотых ему на прилавок. Сей момент, сей момент, захлопотал он. Прошу подниматься наверх. Я прошаркал к лестнице, Когда сзади донеслось смущённое покашливание. Асир, у вас в спине стрела засела. Материясь, попытался достать, но она угодила ровно меж лопаток. Никак не дотянуться. Добрую минуту корячился безнадёжно. Позвольте мне помочь вам. Неловко улыбнулся владелец таверны. На три. Раз. 2 3 Спину прострелила волна боли, но быстро утихла. Вам нанесли 1966 единиц сырона. Прошу следовать за мной. Вертя в руках окровавленный снаряд, произнёс мужчина. Оказавшись в тесной комнатушке, я рухнул на кровать. Сейчас поем, соберу мозги в кучку и надо поговорить с сестрикс. Физическая активность меня серьезно доконала. Все тело ломило. Слабость и озноб прокатывались от головы к ногам. Мелко дрожали руки. Как меня сморило, я даже не заметил. Проснулся около шести утра. За дощатыми ставнями едва показалось солнце. Ощущение изнеможения никуда не делось. Будто и не спал вовсе. Да что за дерьмо! Добрался до выхода из номера. и распахнул дверь. Позади неё обнаружился поднос с ледяной едой: перловка, кусок мяса, покрытый застывшей подливкой, помидор и кружка чая. Откровенно говоря, не самое аппетитное зрелище, но пока что пища в ашроне меня не подводила. Всё, что до этого ел, радовало желудок. Потянулся за подносом и обнаружил, что я вижу свои онекс своей кисти. Вместо медных перчаток, поскольку отрубило меня быстрее, чем я додумался раздеться. Оглядел себя, новые наплечники тоже исчезли. На поясе висел меч, зато ножны с кинжалом отсутствовали. Меня ограбили? В панике залез в инвентарь, и перчатки, наплечники и экверакс обнаружились в сумке. Все предметы эпики. Что-то кольнуло меня. Возможно, интуиция и заставила перевести взгляд на писание дебафа, до сих пор висевшего на периферии зрения. Проклятие Аларис, день второй. В отмеченной богиней в качестве её врага. Светлая энергия пульсирует в ваших венах, ослабляя и искажая вашу суть. Все способности и заклинания понижены на 3 ранга. Все параметры снижены втрое. Вы не можете китравать вещи эпического ранга. Не столог гневить владычицу Светлого Пантона. Поток ничлена раздельных ругательств вырвался у меня изо рта и продолжался в течение нескольких минут. Лишь когда начало першить в горле, а слюна забрызгала квадратный метр ковра, я остановился. Это исуки, мало было понизить ранг моих абилок, теперь она ещё и эпики запретила мне носить. День второй подразумевает прогрессию. А завтра что? Уже редкие шмотки? А послезавтра необычные? К концу недели останусь в белой рванине? Что потом? Будут прибегатели приконы и бить меня по яйцам, чтоб не расслаблялся? Что за ублюдочный боги в этом мире? Меня потряхивало от ненависти И лишь курт, который начал взволнованно скулить, вывел из этого состояния. Ничего, дружище. Как-нибудь прорвёмся. Как-нибудь. Пёс радостно гавкнул. Вечный оптимист. Хотя бы ради того, чтобы отомстить этой мразе. Мы ещё посмотрим, кто будет смеяться последним. Медленно вдохнул и выдохнул, успокаивая нервы, и начал заталкивать в себя пищу. Сила мне определённо ещё понадобится. Оказался прав. Несмотря на неказистый вид, хавчик радовал на вкус. Даже настроение немного поднялось. Покончив с едой, активировал воззвание к Эстрикс. Слушаю тебя, Гвиндан. Какая причина застала тебя потревожить мой покой? Несмотря на слова, голос её звучал ровно. Девушка медленно выступала у меня из-за спины. коснувшись на секунду плеча. Любит она дразнить. Придвинулась к окну и замерла, так и не повернувшись ко мне лицом. «Уверен, ты знаешь ответ на этот вопрос, прекраснейшая?» «Проклятие, Ларис!» «Хм, да. Неблагоприятный поворот событий. Никаких эмоций. Словно речь шла об ошибке официанта, и ей принесли курицу вместо свинины. Оня грёбаным ДБ Афи, который с каждым днём убивал моего персонажа. Я бы сказал, что это преуменьшение, и весьма сильное. Ты можешь его убрать. Пожалуйста, обуздал свою гордость и добавил в голос смирения. Нет. Как бетонная плита рухнуло короткое слово. Я не стану этого делать. Почему? Не тебе задавать мне вопросы, дерзкий слуга. Её голос вспыхнул гневом и внезапно смягчился. Нас с тобой связывает давняя история, Гвинден. Так уж и быть. Я слегка приоткрою завесу. Хорошо иметь репутацию уровня дружелюбия, а то ещё и от себя бы добав накинула. Во-первых, У каждого твоего решения есть цена. И я хочу, чтобы ты осознал это в полной мере. Никаких поблажек, никаких лёгких путей. Мне любопытно. Сможешь ли ты выкрутиться из этой ситуации, как делал и прежде? Позволишь этому испытанию закалить себя и сделать ещё сильнее? Она развернулась ко мне лицом. Или оно сломает тебя, сурово закончила богиня. Я кивнул и с трудом сдержался, чтобы ничего не сказать. Испытывать она решила меня. Сучка, когда твою жрицу грохнуть хотели, ты так не протестовала против лёгкого пути. Во-вторых, я не собираюсь соревноваться с Аларисом на её континенте. Это было бы опрометчиво. Ты больше не в подземелье, ты на её территории. И здесь у неё домашнее преимущество. Боится не выстоять против светлой богини? Понятно. Своя шкура ближе к телу. В третьих, ты уже движешься к избавлению от её метки. Нужно лишь пройти эту дорогу до самого конца. Туманно намекнула Эстрикс. Я не совсем понимаю. «С какой целью прибыл ты в Ластхельм?» «Вопросом на вопрос», — ответила собеседница. «Спасти узника, которого захватил орден Алого Рассвета?» «Я пожал плечами». «Вот и занимаюсь я этим», — двусмысленно отозвалась властительница подземья. «Ключ к спасению связан с квестом от Братства?» «Хм...» «Я расскажу тебе одну историю. Возможно, она немного вдохновит тебя. Изящный пальчик собеседницы захватил черный локон и обернул его вокруг себя. Когда-то жил на свете один чародей по имени Нейр Гофф. Знакомое имя. Где его слышал? Именитый профессор, что обучал юные дарования в Академии Ротрикса Огнерукова. Заслуженный боевой маг, который прекрасно показал себя во время войны с Империей Света. талантливый алхимик и изобретатель замков, а также преданный верующий. Ага, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Преданный настолько, что когда у его божества обострился конфликт с Аларис, и это привело к непредвиденным последствиям, Нейргоф бросил все силы и всю смекалку, чтобы насолить светлый. Знаешь, как называли этого мага-солдата империи в годы войны? Эстрик склонила голову на бок. Нейргоф — губительный шепот, ибо он специализировался на магических проклятиях, долговременных бесследных проклятиях, добавила она. Те, кому не повезло воевать на фронте, где оперировал Нейргоф, приносили заразу домой на себе. Она опустошала целые семьи, целые села, ходячее оружие массового поражения. Тот ещё типчик. Вот и решил этот академик пустить все свои таланты для того, чтобы восстановить справедливость. Какую он её видел, конечно. Разработка особого проклятия заняла месяцы. Его magnum opus должен был не просто выкашивать представителей империи света, но передаваться от разумного к разумному, различать своих жертв по расовому признаку, чтобы не задеть Тёмный союз, а также залегать на заражённой территории на долгое время, прячась от попыток обнаружения. Сырше на магическое проклятие. Скорее уж совершенно биологическое оружие. Судя по тому, что империя ещё существует, что-то пошло не так, предположил я. Верно, царственно кивнула богиня. Точно неизвестно, как об его планах узнала противоположная страна. То ли сработала разведка, то ли маги империи недаром ели свой хлеб, а может, свои сдали?» Вставил вариант я. «Возможно?» Снова кивнула девушка. «Не стоит меня перебивать». С холодком добавила она. Важно лишь то, что Аларис наградила его своим собственным проклятием. Жизненные силы буквально сжигали ниргофы изнутри, причиняя дикую боль. Он ответил на эту безысходную ситуацию отчаянными мерами почтенный профессор принёс жертву десятков студентов и превратился в лича бежал из Золдертайда, затаился, а через полгода по всей территории империи в один момент сработало его проклятие. Погибло по разным прикидкам около 300.000 разумных. Заразу удалось отследить до её источника литургии в главном храме Аларис в Этраксии, столицу Уброса. вочины Светлых Эльфов. Представляешь, какой это был скандал? улыбнулась Сестрикс. Какая пощёчина Светлой. Я правильно понимаю, что этот товарищ не добился успеха в масштабировании проклятия? Осторожно поинтересовался я. Иначе число жертв было бы больше? Или Имперцам удалось создать защиту? Верно, Гвинден, не добился Говорят, что после смерти и превращения в нежить разум Нейргофа помутился, прежний гений исказился, а на его месте осталась лишь ненависть ко всем живым. Этого хватило, чтобы перебить целую кучу прихожан Аларис. Да и не только Аларис, откровенно говоря. Погибло и много жителей Тёмного Союза. Война к тому времени уже давно завершилась, эмбарго на торговлю сняли. Чем закончилась эта история? Его удалось убить. И да, и нет. Ниргов создал поистине уникальное убежище пепельный склеп, защищённый невозможным замком, сплавом магии и технологии. В нём он спрятал свою филактерию. По одной легенде, это логово содержало небывалый артефакт, по другой залегало поверх особо крупной силовой линии Вья Шерона. В любом случае, Оно было спрятано даже от взора богов. Однако агентам властителя Шардакса удалось застигнуть Лича в не его убежище и уничтожить. Глупая случайность, пожала плечами девушка. Обычный пастух заметил не мёртвого мага и рассказал страже. Те передали по цепочке. Долга засаду возле обиталища нергов и принесла свои плоды. Она задумчиво прикусила губу и смолкла. Через несколько мгновений продолжила. После поражения оболочки леча склеп исчез, будто его и не бывало. Куда он делся, неизвестно. Поскольку филактерия осталась целой, можно уверенно предположить, что жив и сам не Иргов. А в чем мораль этой истории прекраснейшая? «Все просто мой болтливый слуга». Где есть воля, там есть дорога. Воля крошит камни и уничтожает империи. Ей не страшна смерть и поражение. Ты услышал меня? С прищуром спросила Эстрикс. Я услышал тебя, всемогущая, и запомнил. Скажи, а много ли среди твоих слуг тех, кто носит такую же маску, как у меня? Я резко поменял тему. Хм. «Семь дроу заслужили такую честь на данный момент, Гвинден. Но это не тот вопрос, что ты хочешь задать на самом деле». Она лукаво улыбнулась. «Ты видишь меня насквозь, мудрейша. Кто из этих семерых пытался меня убить не далее, как вчера?» «Безмятежный тарантул». «И нет, он не пытался тебя убить». «Поверь, если бы один из лучших наемных убийц под земли хотел этого, ты бы уже был мертв». Что ж, тебя ожидает насыщенные денёчки. Кривухмыльнос красавица. Она снова повернулась ко мне спиной и вдруг щёлкнула пальцами. Ах, да! Чтобы злопыхатели не обвиняли меня в том, что я бросаю, и отрекаясь от своих слуг, я немного облегчу твои страдания. Скажем так, уравняю условия. Волна энергии цвета мокрого асфальта прокатилась от неё, обдав меня теплом. Впервые за 2 дня я вдохнул в себя воздух и не почувствовал дурноты. Жал пальцы в кулаки, не ощущая слабости и зноба. Проклятие Ларис ослабленное. День второй. В отмеченной богиней в качестве её врага. Светлая энергия пульсирует в ваших венах, частично ослабляя и искажая вашу суть. Все способности и заклинания понижены на 3 ранга. Все параметры снижены втрое. Вы не можете экипировать вещи эпического ранга. Не стоило гневить владыку Светлого Пантеона. Скорость прогрессии проклятия замедлена вдвое. Когда это влёкся к от изучению дебаффа, богиня уже исчезла. Итак, вывод неутешительный. Просто так от чёрной метки не избавиться. Во всяком случае, теперь я могу передвигаться, не испытывая желания вырнуться наизнанку. Время поджимает, нужно что-то решать. Даже замедленное проклятие очень скоро сделает меня бессильным, а это снизит до нуля шансы избавиться от проклятия. Эстрикс намекнула, что мое спасение лежит в цепочке от безмолвного братства. Надеюсь, это так. Три причины, которые она назвала, это, конечно, прекрасно. Но задницы чуют, там есть и четвёртая. И вот она-то самое главное. Это же не спроста, как говорил один персонаж. Что-то ей нужно, и это что-то прямо связано с данным заданием. Ну что? Попытаться счастье в разговоре с матриархом и свиретом или сразу отправиться в крепость ордена? или податься к Малааку? На солиции паучий конкурентке он всегда будет не против. Но станет ли он впрыгаться за меня и вступать в конфликт с Аларисом? После того, как я продинамил его церковь. Очень вряд ли. По крайней мере, не без искупления моих грехов, это точно. Предложит длину цепочку, в результате которой мне может быть помогут. А может и нет. Кто этих ушлых башков знает? В любом случае, мне нужно совершить визит на аукцион. С голыми руками много не навоюешь. Мне бы сейчас ингредиенты собирать для скорпионией цепи, а не вот это всё. Понедельники, не так ли? Криво усмехнулся и покинул это гостеприимное заведение. Пока искал местную обитель неизменной коммерции, обратил внимание на иконку письма в углу моего поля зрения. Интересно, от кого? Оказалось, от Чезедры Эверхарн. Забавное совпадение. Только что я ее вспоминал. Сын мой, мне удалось получить то, что мы обсуждали с тобой при прошлой встрече. Не забудь навестить меня, когда предстается такая возможность. Надеюсь, тебе сопутствует успех во всех твоих делах, ибо положение в нашей кузнице оставляет желать лучшего. Чезедра Эверхарн. Матриарх старшего дома Эверхарн. Сын мой, мр. Вот уж маменька досталась. Понятно. Она выделила кого-то награду для меня за квест с починкай магического щита вокруг дома. А про какую кузницу идёт речь? А, шахта. Вот старый конспиратор. Видимо, там совсем плохи дела. Значит, надо всё же заскочить к ней и сучить на верше. Теперь и повод спросить про проклятие появился. Ну и награды за два квеста. Забрать, куда ж без этого. Сломал печать свитка возврата, благо сменил точку привязки в прошлый визит Салдертайда на скеш. И перенесся вместе с Куртом в родные пенаты. Жалко только потраченного свитка телепортации на изначальное путешествие в Ластхельм. «Нет, я не жадный, я домовитый». В моей комнате всё было по-старому. Даже пылью не покрылось. Слуги бдят. Направляясь к кабинету матриарха, нарвался на Савирета. Он важно шествовал по коридору, по каким-то своим принципским делам. О, Гвинден, старина! Распохнул руки в объятиях Дроу и прежде чем я успел запротестовать, стиснул меня в объятиях. Погоди, отстранился он. Что ты изменился? Безна! Как? Чем ты так насолил, а ты, светлый твари? Его голос подскочил на 3 тона. Долгая история, разборки богов. Это как с курением, лучше не начинать. По мне настолько видно? Удивился я. Ещё бы, словно записка, прилепленная на спину, пни меня. Чудесно, просто чудесно. Что-то сделать с этим можешь? Переоцениваешь меня, Гвин. Жалгубы соверет и покачал головой. Клин к клином вышибают. Нужна божественная помощь или сверхсильный артефакт. Пробовал уже помолиться прекраснейший Эстрикс. Да, и был послан. Ох! Темный эльф искренне расстроился. Вот что. Не унывай. Я попробую раскопать что-нибудь по артефактам, которые могут тебе помочь. Пьянка отменяется. Он развернулся на 180 градусов и рванул в обратную сторону. Главное, не унывай! Данил услы до меня его крик. Не собирайstрина, не собираюсь, но за заботу спасибо. Постучав, вошёл к матриарху. Хизэдра сидела в кресле и, судя по закрытым глазам, дремала. "Молодежь что вернулся так быстро?" произнесла она, медленно поднимаясь с изголовья. Концентрация скверны в шахте увеличилась. Там уже начали зарождаться тёмные создания. Тогда хорошо, что мне удалось достать это. Протянул ей золотой навершие посоха, поверх которого неизвестный мастер вырезал символ Малаака. Расскажи всё и не упускай детали. Чуть меньше 10 минут я избегал события, которое привело к получению лекарства от тираны смерти. Узнав об убийстве дракона, собеседница откинулась на спинку кресла, ошарашенно тряся головой. Я недооценила сложность моего поручения, Гвиндан. Теперь я понимаю это. Оттого моя признательность тебе ещё сильнее. Ты исправился там, где другой спасавал бы. Наконец, дрожащей рукой старушка приняла протянутый предмет и напряжённо вгляделась в него. Зрачки Чизэдры расширились, а сама она зависла и молчала секунд 30. Внезапно тряхнула головой, и перевела взгляд на меня Большая сила сокрыта в этом артефакте большие знания это спасёт наш дом Мне придётся достать несколько редких ингредиентов для проведения ритуала Но я верю, что этого хватит, чтобы справиться со скверной От всего сердца я благодарна тебе Гвинден за помощь Она прижала ладонь к груди Дом Эверхарн будет жить, с затаённой радостью произнесла матриарх. Выскочило очередное уведомление. Награда за задание увеличена вдвое. Молитвой и огнемётом. Ранг: редкий, скрытое. Обновлено. Ранг: эпический, скрытое. Матриарх проучила вам отоыскать способ уничтожить скверну, Так мы и поселивши в Дямнек Туальдах. Задача отыскать релевантную информацию в Элдертайде. Один из одного. Узнать, куда ещё з дракон. Один из одного. Убить Райндрига, алчную пасть. Один из одного. Достать на верше посоха аббата Шелесты Листвы. Один из одного. Передать на верше матриарху старшего дома Эверхарн. Ноль из одного. Обновлено. Передать навершие матриарху старшего дома Эверхарн. Один из одного. Задание выполнено. Плюс 6 миллионов 690 тысяч 500 опыта. Получен 90 уровень. Плюс 2. Ваша сила повысилась до 70. Всего 23. Плюс 2. Ваша До 270. Всего 90. Плюс 6. Ваш интеллект повысился до 131. Всего 44. Плюс 4. Ваша мудрость повысилась до 38. Всего 13. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 118. Всего 39. Плюс 2. Получено 2 единицы талантов. «Всего семь». «Подожди здесь». Внезапно поднялась она из-за стола. «Я скоро вернусь». Почти четверть часа спустя старушка вернулась в кабинет. От скуки начал натурально на стенку лезть. «Я долго думала, чем наградить тебя, сын мой. Ты сам знаешь, что финансовое положение нашего дома оставляет желать лучшего». Поэтому мне пришлось залезть в свою личную сокровищницу, и посоветовавшись с мастером Умриеном, я решила наделить тебя двумя дарами. Во-первых, этими метательными ножами. Не столь просты они, как кажется на первый взгляд. Могучая магия заключена и в них самих, и в этом ремне. Достались они нашему дому в бою с представителем старшего дома Глонат. из разрушенного тахвера. Сила первозданной стихии пульсирует в этих клинках, поражая врагов случайными элементами. Что касается самой Перевези, она возвращает брошенные ножи спустя несколько секунд. Говорила матриарх убедительно, но у меня почему-то возникла ассоциация с магазином на диване. Эта уникальная выширецка позволит хозяйке стать королевой кухни. В руках старушки лежал длинный косой ремень, который крепился через плечо носителя на груди. В нем покоились шесть метательных ножей, по которым пробегали вспышки энергии, пламя, электричество, мороз. С благодарностью я принял его и убрал сумку. Кроме того, проведал от него я, что ты намерен выковать скорпионью цепь. Похвальное желание! Это поистине уникальное оружие нашего народа, и я знаю, сколь сильно качественные ингредиенты могут повлиять на силу готового предмета. Возьми эти драгоценные камни и передай своему кузнецу. Он найдет им применение. На руке Чезедры лежало два крупных и невероятно чистых самоцвета – красный и синий. Бандольер элементов первой стихии Я щелкаю каблуками и кинжал, кинжал, кинжал. 90 уровень, редкая, реликвия, слот, дальний бой. Тип, метательная. Прочность, 900 из 900. От 1624 до 2274 урона. Плюс 60 к ловкости, плюс 60 к выносливости. плюс 3,9% к меткости, плюс 35% к шансу снаряда поразить цель случайным стихийным дебафом. Способность касание стихии. Пассивная. Наносит дополнительные 50% урона оружия при попадании случайным элементом. Безупречный рубин. Эпическая. Используется для ремёсел. Безупречный сапфир. Эпическая. Используется для ремёсел. Теперь, что касается моего письма. Мне действительно удалось получить нечто, что поможет восстановить пошатнувшийся баланс в наших отношениях. Материарх потёрла подбородок. Будем считать, что после этого мы квиты. Если на этом всё, оставь меня. Ритуал стоит провести как можно скорее. Черепаха без панциря, ранг редкий, скрытая. Кристалл маны дома Эверхардн был уничтожен предателем. Каменные стены остались уязвимые без магической защиты. Крах дома теперь лишь вопрос времени. Задание выполнено. В руке Чизэдре лежал поблёскивающий алым кристалл. Тёплый Почти горячий на ощупь. Большой осколок Аисита. Внеуровней. Эпическое. Разовое использование. Повышает уровень любой способности или заклинания на одну единицу. Я благодарен вам. Я использую свои награды с умом. Попрощавшись, вернулся к себе в комнату. Эпический осколок, который всего лишь даёт левел-ап абилки? Уровень Даже не ранг? Как-то не сходится оно. А что если кристалл треснуло у меня в руках, активируясь? Максимальный уровень способности повышен. Скрытность. Ранг обычный. 6-й уровень 6 из 6. Мгновенное действие. Восстановление 7,1 секунды. Расходует 700 единиц энергии. Вы сливаетесь с тенями и можете незаметно подкрадываться к противникам. Скорость перемещения увеличена на 30%. Используется только вне боя. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон нанесенной скрытности увеличен на 300%. Пока вы находитесь в неподвижном положении, Качество вашей маскировки увеличено на 100%. «Как тебе такой финт, Курт?» Покосился на пса, который склонил голову на бок и завилял хвостом. «Друг, доволен?» «Еще как доволен!» Вон новое свойство на шестом уровне открылось. Жалко, не могу посмотреть, как изменился теневой сдвиг. Во всяком случае, я надеюсь, что он также изменился. Второй уровень стелса же ему передался, когда я впервые... Аесит применил. Что скажешь? Сложно. Но ничего, дружище. Среди поющих псов ты у нас самый танцующий. Варкраст воспринял этот сомнительный комплимент с энтузиазмом. Твою мать, я же не спросил матриарха про проклятие. С этим лутом совсем глаз замылился. Попробуй заглянуть к ней через часок. А пока нужно подготовиться к походу. Умудрился уложить весь шопинг 40 минут и потратил 320 золотых. Нашёл замену кинджалу на плечником и перчатком. Взял обычную зелень на сотый уровень. Последние два предмета даже не стал пристально рассматривать, чтобы не расстраиваться и дальше. Подходит моему архетипу и ладно. Кортик главареза. Сотый уровень. Необычная. Слот правая левая рука. Тип кинджал. Прочность Тысяча из тысячи. От 1200 до 1740 урона. Плюс 42 к ловкости, плюс 42 к силе, плюс 16 к выносливости. После восполнения временно утраченной экипировки я завис в раздумьях. Я потерял идеальный стелс, касание ржавчины, злопамятность и большую часть урона. Нужно как-то восполнить их, хоть частично. Что может мне помочь улучшить ныкаца? Беглый поиск по аукциону выдал два решения этой проблемы: настой, рецепт которого я до сих пор не имел, а также специфические расходники для моего архетипа. Настой клубящихся теней. Редкое. Существенно увеличивает вашу незаметность, а также снижает производимый вами шум на 60 минут. Водяные камни. Необычное. Позволяет при попадании потушить источник открытого огня. Дистанция определяется только меткостью игрока. Выкупил один настой и стак камней из 20 штук. Касание ржавчины. Хм... Очень удобная способность. Цепи, решетки, да мало ли что. Нужно позаботиться заранее. Не поверю, что в алхимии не найдется аналога. Аналог действительно имелся. Масло ржи. Редкое. При контакте покрывает металл ржавчиной. Цель не рассыплется в труху, но прекратит функционировать. Не срабатывает на магических предметах. Выкупил пару склянок. Далее. Что можно сделать по урону? Либо алхимия, либо улучшенная экипировка. С учётом настой выпить что-то другое, я всё равно не смогу. А большая часть моего шмота имеет редкий ранг. Эпики всё равно закрыты сейчас. Нет. Я неправильно подхожу к этой проблеме. Какое бы усиление я сейчас ни придумал, оно всё равно не вернёт меня на прошлый уровень. Чёрт, даже на уровень обычного игрока, который не выбесил мстительную богиню. Остаётся уповать только на скрытность, потому что открытая драка приведёт к моей смерти. Ещё полчаса ушло на то, чтобы метнуться до пяти тузов и поднять уровень навыков карманная кража и обезвреживание ловушек. Они как раз достигли первого лимита и требовали открыть дорогу к званию эксперта. Минус двадцатка. Изучил две новых способности. Учитывая, что внутри ордена могут оказаться какие угодно ловушки, думаю, не ошибся в выборе. Лёгкая рука. Ранг обычный. Первый уровень – один из одного. Пассивная. «Славный все-таки город наш Камор, негромко произнес Лок, барабаня пальцами по бедрам. Порой мне думается, что он возник единственно потому, что преступление любезно сердцу богов. Карманники крадут у простых людей, торговцы обирают всякого, кого сумеют одурачить, капа Барсави грабит и грабителей, и простой народ, мелкая знать грабит почти всех», а герцог Никованто время от времени выступает со своим войском и беспощадно грабит Таль-Верар и Джерем, не говоря уже о том, что он творит с собственными подданными всех званий. Снижает шанс обнаружения во время кармана и кражи на 15%. Технические задатки. Ранг обычный. Первый уровень один из одного. Пассивная. Ловушка остается ловушкой... Пока ты о ней не знаешь, если ты предупреждён, это уже не ловушка, а задача, которую нужно решить. Позволяет обезвреживать ловушки до пятого уровня включительно в 2 раза быстрее, а также с пятипроцентным шансом мгновенно. Повторный разговор с матриархом не принёс неожиданного избавления. Она, так же как и советет, не знала, как можно решить мою проблему, но обещала подумать. Интересно другое. Почула ли она метку Аларис? И если почула, почему же старушка сама ничего не сказала мне при встрече? Хотела, чтобы я выступил просителем? Или жаждала заполучить лекарство от посмертной заразы созерцателя? Так или иначе, после полудня, перекусив, я достал свиток точной телепортации и сломал его печать. Расходники при мне, решимость тоже Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Один миг, и меня выбросило на пыльную дорогу, тракт, который даже не удосужились замостить камнями. Он уходил к крепости, что устроилось поверх огромного холма, как слишком маленькая шляпа на голове какого-то громила. Ландшафт вокруг лежал неровный, изрезанный провалами и низинами, в которых журчала мощная река. Штаб-квартира ордена Ло в рассвете впечатляла и размерами, и основательностью. Так башка подходил к крупному обрыву, ниже которого, похоже, располагалась пропасть с каньоном, с рекой, точнее, пока не видел. Придётся приблизиться. Важно, что через обрыв был перекинут узкий каменный мостик единственный способ попасть внутрь крепости. Через такой силой будет не просто пробиться. Его и десяток против сотни удержат. Цитадель, словно муравейник, стремилась ввысь, постепенно сужаясь к верхушке. Нижнее кольцо состояло сплошь из небольших зданий, возможно, жилых домов для членов ордена и обслуги. По бокам торчало несколько оборонительных башен, заставленных осадным оружием. Венчал этот огромный холм не то замок, не то монументальный собор. Также из примечательного небольшая по сравнению с холмом церковь, которая отстроила на моей стороне. Она соседствовала с со зданием похожим на склад. Во всяком случае, кран, торчащий из квадратной башенки, навевал именно эти мысли. Поскольку появился я на порядочном расстоянии от холма и сразу ушёл в скрытность, меня пока что не заметили. Скорее всего, я, надеюсь, пойду через мост Приблизившись к обрыву, я огляделся. Внизу находилась стремнина, где гремел бурный поток воды. Упадёшь в такой, и все кости о пороге переломаешь. На другой же стороне моста расположился блокпост, КПП. Называть можно как угодно. Дюжина бойцов в кольчугах и латных доспехах, украшенных алыми табардами. Увы, герб ордена отсюда не рассмотреть. Итак, вариант первый. Попытаться прокрасться прямо по мосту под носом стража. С теневым сдвигом я рискнул бы, не думая. А вот со стелсом низшего ранга... Вариант второй. Дождаться какой-нибудь повозки, забраться внутрь или устроиться под днищем. Ага. И получить копьем в бочину, когда они эту повозку будут обыскивать. Вряд ли такое укрепление отгрохали... чтобы потом легко пропускать сюда всяких проходинцев. Вычёркиваем вариант третий имени Александра Давид Белевичи Кейджа. Я покосился на квадратную башню по правую руку и прикусил губу. Хватит ли места? Только один способ узнать наверняка. Весь минус левитации заключался в том, что заклинание требовало какой-то поверхности под ногами. чтобы отталкиваться от неё и возноситься вверх. Если же под ногами обрыв или река, этим способом перебраться через ущелье не получится. Пешочком, Гвин, пешочком. Вернувшись немного назад по дороге, я тыскал развилку, ведущую в деревеньку. Иначе не скажешь. Позади церкви простиралось пшеничное поле, а били небольших домиков и крестьян в не слишком чистой одежде. Кто целенаправленно двигался по делам, кто лениво чесал языком под взглядами редкой стражи. Садами и огородами я прокрался к основанию склада. Угадал. Лишь однажды пришлось затаиться, пережидая, пока две прачки обсудят, с кем спит потаску хамирям, чтобы инквизиторы пятки раскаленной сталью прижигали, а также будет ли в этом году толк от урожая или, как всегда, орден три четверти заберет. Последняя фраза вызвала громкое шиканье у одной из говоруней и советы придержать язык. Наконец, дамы удалились, а я смог через окно забраться внутрь здания. Потребовалось правда кинжалом поддеть крючок, чтобы распахнуть ставни, но ничего справился. Здесь хранили зерно в огромных количествах: ячмень, рожь, пшеницу. Частично насыпью, частично уже расфасованную по мешкам. Причём, судя по запаху плесени, которую даже я, городской житель, учуял, делали это не очень успешно. Крадучись, достиг лестницы, шедшей сквозь всё здание, и выбрался на третий этаж. Крепкий на вид пандус выходил сквозь стену прямо на улицу, к гигантскому обрыву. Один неосторожный шаг, и рухнешь вниз. До реки под ногами навскидку метров 50. От головой болтался крюк крана, прицепленный к крепкой верёвке. Чтобы что? Груз судов поднимать, которые идут по реке, или наоборот, спускать зерно и посылать его на продажу? Похрен. Здесь я и просидел до заката, точнее, проспал. Постал игровой будильник, забрался за мешки с зерном, подложив один под голову, я трубился. Всё же пробираться в укреплённую крепость днём самоубийство. Так да хоть немного шанса повыше. Когда запикала система, поначалу не мог сообразить, где я нахожусь и почему всё так пахнет солодом и плесенью. Побрызгал в лицо воды из меха, отхлебнул от души и лишь тогда немного взбодрился. Небольшая зарядка, чтобы разогреть мышцы. Мне потребуется каждое преимущество. Нужен мне технический люк Отыскался этажом выше. Он вывел меня прямо к основанию крана, утопленного в стену башни. Ширина балки полторы ступни. Прямо скажем, не очень надёжно. Длина чуть больше 5 метров. На другой стороне ущелья возвышалась огромная массивная башня. Её фундамент отопал в траве дюжины метров ниже моей текущей точки. Она стояла на осицу. метрах в 20 от крепости, соединяясь с ней только длинным мостом на высоте четвёртого этажа. Из окон защитного сооружения торчали снаряды баллист. Черепица цвета кирпича покрывала крышу максимально утилитарное строение. Аккуратно шагнул на балку крана, под ногами бушевала и пенилась река. Уши ловили треск цикад и грохот, с которым вода падала с небольшого водопада из-под моста, что я изучал днем. До противоположного края ущелья всего метров пятнадцать. Всего. Не больше. Закрыл глаза и медленно вдохнул, также медленно выдохнул. Почти слился со стеной башни, одновременно распахнул глаза и активировал зайчий бег вместе с невероятной... изворотливостью. Она повышала координацию. Время замедляется, стремительный рвок, сердце грохочет в груди, в горле суше, чем в Сахаре. Ноги несут меня по узкой кран-балке, каким-то чудом не проваливаясь в бездну. До ее конца остается всего два шага, ускоряюсь еще сильнее, на пределе сил, прыжок, со всей доступной мне силой отталкиваюсь от дерева и взмываю ввысь. В ушах завывает ветер, солнце окончательно погружается за горизонт и мир накрывают тени. Противоположный берег резво приближается. Я лечу в воздухе по широкой дуге, а глаза фиксируют, как один из стражников, засевших в башне, сыт прямо из бойницы. Я рискую жизнью, выполняя сложнейший трюк, а он сыт. Сука! Покрытая травой земля прыгает в лицо. И я едва успеваю врубить пёрышко. Ухожу в квырок, гася инерцию, и всё равно всё тело ух и так, что клацают зубы. Вам нанесли 2978 единиц урона. Эй, Хуга! Ты видел это? Гондос его крик выбивает меня из адреналинового шока. 7 секунд. Голос раздался у меня над головой. из той самой бойницы списывающим мальчиком. Жаль Самсона рядом нет, чтоб пасть ему порвать. Что тебе приدارь? 6 секунд. Там что-то пролетело, кажись. Посветика. Мама, что я пролетело, бедная женщина. Чайка это была или ворона? Капитан говорил проявлять бдительность, возразил Хуго. 3 секунды. Не беси меня, пока я тебя не столкнул. Скажу, что поскользнулся, и никто даже проверять не будет знать твой кретинизм. 2? Клаус, ну посвети! Эх, хрен с тобой. Я сам. Одна из бойницы высунулась рука с факелом, а я скользнул в стелс. Но нашёл своего лазучка. Загоготал Клаус. Я лежал в траве, и старался даже не дышать. Когда-нибудь найду, обиженно буркнул Хуго. Факел убрался внутрь башни. Медленно выдохнул и вытер пот, приподняв маску. С такой же тухой никогда не заскучаешь. Внезапно одна мысль прострелила голову, и я чуть не застонала досады. Ничем иным, кроме общей ра shotатости моего разума из-за последних событий и навалившегося стресса, Не могу объяснить тот факт, что я прозевал самый простой путь. Почувствовал себя драконом, который ломился в незапертую дверь. Крыжог в грёбаную тень. К чему эти самоубийственные кульбиты, когда я мог просто телепортироваться на другой берег? Нет, всё же с ростом арсенала нужно не забывать, осваивать его в полной мере. Иначе однажды забудешь какую-то абилку, которая могла бы спасти тебе жизнь. Пробираясь в траве, Достиг стены ближайшего дома, элевации забросил себя на крышу. Сверху открылся неплохой вид на устройство крепости. Узкие улочки ветвились вдоль всего холма, уходя вниз к мосту и вверх к главному собору. Они не то чтобы полны стражи, но почти на каждом перекрёстке встречались скучающие бойцы. Несколько арбалетчиков присутствовали и на крышах зданий. Стараясь не шуметь, Я двинулся к вершине холма, с крыши на крышу, избегая улиц и воина Фордина, помогая себе прыжками в тень. Очень хотелось выпить настой, чтобы обезопасить себя, но чутьё подсказывало, что его лучше приберечь до самого храма. Самое весёлое начнётся там. Постепенно я приблизился к верхнему уровню крепости. Здесь мощёная дорога вливалась в здоровые двусторчитые ворота, ведущие во внутренний двор. А перед ними расположились несколько паладинов. Если я что-то понимаю в этой жизни. Все в начищенных блестящих доспехах, здоровые, сволочи. Нет, лесть через ворота не вариант. Поверху? Да. По левую руку от меня какой-то альтернативно одарённый архитектор воткнул пристройку, что как бородавка торчала из высоченной стены собора. Напрочь рушила весь ансамбль. Дождавшись, пока марширующий патруль отойдёт, разбежался и оттолкнулся от крыши. Когда до пристройки оставалось всего 20 м, врубил прыжок в тень и вывалился на её черепицу. Театр реагировал на такое негуманное отношение, как последняя скотина. Одна из плиток громко треснула, а моя нога провалилась внутрь отверстия по щиколотку. Ещё и депав какой-то выскочил, но мне было не до него. «Слышал это?» — поинтересовался чей-то голос, метрах в десяти от меня. «Угу. Пошли проверим. Но вот почему здесь не нашлось второго ленивого Клауса?» С беззвучным матом расшатывал дыру, пока не удалось выдернуть ногу. «Подтащи-ка вон ту лестницу!» — скомандовал все тот же активный товарищ. «Твою мать!» Я взвился в воздух левитацией и поплыл к коньку крыши, который выдавался слегка вперёд. Радиуса заклинания хватило с небольшим запасом, чтобы достигнуть ребра и уцепиться за него. С высоты навлетал как двойка паладинов, изучает сломанную черепицу и задумчиво чешет в затылках. Наконец один из них подцепил треснувшую плитку и потащил её к своему командиру, богато украшенный доспех бойца Не оставлял сомнений. Чердачное окно нашлось не сразу, а потом ещё не хотел открываться. Мешал небольшой почти грушечный замок. Пришлось достать отмычки, и вот тут-то и обнаружил, что дебаф я подцепил довольно мерзкий. Не смертельный, но неприятный. На вас повесили дебаф Свет веры до выхода из зоны поражения. Свет веры Вы оказались в самом сердце Ордена Алого Рассвета. Вера их сияет обжигающе ярко, как маяк. Злу не скрыться от праведного ока. Все ваши навыки понижены на 20 единиц. Вы получаете на 15% больше и наносите на 15% меньше урона. Ваше здоровье, мана и энергия Восстанавливается на 25% медленнее. Ваша маскировка ухудшена на 10%. Хотелось скрипеть зубами. А ещё лучше убить какого-нибудь светлого мерзавца. Правильно, пните лежачего. Мне же мало досталось в последнее время. Находясь внутри пецентра, теперь я увидел его. Этот самый свет Вера. Почти невидимое снаружи золотистое энергия извивалось толчками из главного собора, пульсировало как живое. Варчая, начал ковыряться в замке и довольно быстро победил его. Винтился в узкое окно и оказался на чердаке. Вокруг только пыль и паутина, никаких тебе сундуков с дедушкиными сокровищами. Долго ползал, собирая всю грязь вокруг, пока не отыскал люк, ведущий вниз. приоткрыл его и частично высунул голову наружу до земли метров в 10 убедился, что внизу нет патрульных и спрыгнул пёрышко позволило мягко приземлиться на богряный ковёр перед глазами выскочил новый текст паршивый текст благодаря проклятью ларис сложность задания молчание золота повышена в 2 раза вам даётся лишь одна попытка на выполнение этого задания В случае смерти задание будет считаться окончательно проваленным. Кроме того, вы потеряете 15 уровней, а ваши параметры и характеристики навсегда понизится на 10%. Помните, что невзгоды закаляют характер. Невзгоды может и закаляют характер, но такие блюдские сообщения повышают кортизол у меня в крови и доводят до бешенства. Даже не знаю, что хуже. угроза перманентного ослабления в виде потери статов и уровней или всего одна попытка на прохождение квеста, как будто какой-то админ соревнуется с друзьями, кто больше подкозлит игрокам. Ставки, небось, делают. И ржут, когда же у меня крышу сорвет от их фокусов. С другой стороны, Вершерон всегда достойно вознаграждает преодоление трудностей. Хочется верить, что и в этот раз мои муки окажутся не напрасны. Закончив рефлексировать, я взял себя в руки и еще раз огляделся. Длинный пустынный коридор. Из окружения только промозгло и сквозняки, и факелы на стенах, по сравнению с магическими светильниками Воскеша. Настоящее средневековье. Карта закрыта туманом войны, и мне тоже не помощница. Я прокинул в себя маскирующий настой. Легкий привкус лакрицы на языке. Тени вокруг меня немного сгустились, а тело стало легче и словно неосязаемо. Прислушавшись к ощущениям, двинулся вперёд. Скорее наткнулся на первых членов ордена. Шаркая ногами, мне навстречу двигалась парочка стражей. Охранички, что бых. Прижался к стене в углу, неосвещённом факелами, и затих. Олорис, клянусь, Если сегодня снова будет каша без мяса, я пойду к грандмастеру с жалобой. Ха, я хотел бы посмотреть на это. Захохотал напарник бойца. Как быстро после такой выходки тебя определят чистить сортиры где-нибудь в тундре, а? Готов поспорить ещё до того, как закончишь ныхать. Говорящий неожиданно прищурился и начал оглядываться по сторонам, шумно принюхиваясь. Сижу в тенях под настоем на порядочном расстоянии и всё равно вызываю в них подсознательную насторожённость. А что ещё остаётся делать? Когда ворюга-кухар подлец суёт-то картошку, то салат какой-то. А, вы ещё очень полезные. Придразнил первый боец неизвестного человека. Я что, олень, чтоб травой питаться? Олень ты ленив, потому что за языком не следишь, а не потому, что картоху жрёшь. Второй стражник расслабился и хлопнул возмущающегося товарища по спине. «Ты учти, что повар имеет связи с...» С кем там имел связи местный кашевар, я так и не узнал, потому что оба стражника окончательно удалились прочь. Буквально через десяток шагов коридор раздвоился. Он продолжался прямо, но в то же время открылся с правой стороны в огромное просторное помещение. Центральный зал собора. Похоже, до этого я находился в одном из боковых нефов, к тому же на первом этаже. Геймдизайнер явно проектировал здание изнутри по образу и подобию католической базилики. Этот зал мало чем уступал главному храму Малаака, что я видел в столице. Разве что драгоценных камней в стенах не имелось. Зато по золоту завезли фурами. довершали декор обилия мрамора и свисающие с потолка на карнизах багровые куски ткани с гербом Ордена. Стилизованное изображение восходящего из-за горизонта Солнца. Судя по тому, что в помещении набилось несколько сотен человек, вот-вот должна была начаться вечерняя служба. Новые члены Ордена продолжали подходить, пока я медленно двигался вдоль дальней стены. Вот среди толпы выступил почти двухметровый здоровяк. Шатен лет 40, во внушительных доспехах. По-военному короткая борода и усы. У пояса меч, в богатых ножнах. Походка решительная, осанка безупречная, хоть сейчас его на плац маршировать. Капитан Николас, 110-й уровень, гласил фрейм. Этот бугай оглядел забитый зал и завис на секунду. «Капитан!» — обратился к нему один из бойцов. «Обход веренной территории осуществлен. Угроз не обнаружено». Двери на второй этаж и в подвал проверил. «Не дай Ларису, зная, что остались открыты, головой ответишь!» «Никак, нет! Лично проконтролировал! Враг не пройдет!» Вытянулся по струнке рядовой. «Ключи ваши!» В раскрытой ладони лежала связка ключей на металлическом кольце. «Ну-ну, свободен», — принимая, — ответил Николас и убрал их в поясную сумку. Боец удалился прочь, но с дровяка кликнул другой член ордена. Блондинистый малый, что стоял в толпе чуть дальше, ближе к главному алтарю. «Проходите, проходите, капитан, мы заняли вам место». «Нет, Лукас, ни к чему тревожить братьев. Не зазорно мне прослушать проповедь». «И в последних рядах!» С этими словами капитан замолк и замер, а мое внимание привлекло несколько фигур вдали, находящихся под взглядом огромной золотой статуи. Она изображала крылатую красавицу, что словно зависла над полом, сжимая в одной руке длинный меч, а в другой — щит. А Ларис, а это не могла быть никто иная, кроме Тости Розина, Располагалось под огромным стеклянным куполом в потолке собора. Должно быть, днём лучи солнца озаряли блестящего истукана, опуская множество солнечных зайчиков и отражений. Лишь достигнув центрального прохода, всё так же двигаясь в тенях, я сумел разглядеть тех, кто сгрудился перед этим идолом. Полдюжины пленников, закованных в цепи. Орки, тролли, минотавры, тифлинги, гоблины, наги. Мужчины и женщины без какого-либо объединяющего фактора, большинство из них не выглядели как воины, обычные мирные жители. Раздался мягкий переливающийся звон, и разговоры в зале затихли. Все прихожане почти синхронно опустились на одно колено, скамьи в зале отсутствовали. Седовласый мужчина в богровой сутане откашлялся. Не лица, ни имени толком не видно отсюда. Он стоял нам в воне, по сути, трибуне, что возвышалась на 2 м над уровнем пола, сбоку от статуи и пленииков. Надеюсь, мои цели среди узников нет, а то дельцы принимают дурной оборот. Да синит вас Аларис своим божественным светом, братья мои. Да укроет она вас от озла и беды, зла коварного, зла незаметного. Скрывается оно за невинным обликом. принимает личину мужа, альдеева, торговца или фермера, чужеземца. Но помыслы его, деяния выдают истинную природу. Глаз проницательный, разум мудрый, братья, помогут вам распознать это зло. Увидеть его среди сотен безгрешных созданий, что населяют наш мир. «Такое зло, как они!» Рука оратора обвиняющим жестом указала на пленников. «Эти звери есть порождение бездны! А мы знаем, как бороться с бездной, не так ли?» Дикий гомон захлестнул на миг собор. Кричали и надрывались, похоже, все находящиеся на проповеди. Я не спускал глаз с сумки на поясе Николаса. Очень уж заманчиво внутри звенела связка под вопли здоровяка. С таким чином у него явно ключи не от кладовки со швабрами, тем более тот товарищ это подтвердил своим докладом. Только нахрена тебе ключи с твоим навыком взлома? А если замки будут максимального уровня? Из-за дебафа взлом сейчас понижен. А если даже не максимального? Что быстрее, копаться у двери или мгновенно провернуть ключ? убедил чертяка языгастый. Приятно поговорить с умным человеком. Зло надлежит искринять, закричал проповедник. Выжегать! Сухое тело выдало вопль запредельной громкости. Аудитория ответила на это оглушительным рёвом, будто стадион самых отбитых футбольных фанатов. Да нет, фанатиков Они свистели и хлопали в ладоши. Я же воспользовался моментом и сократил дистанцию с Николасом. Капитан по-прежнему стоял на одном колене. И как они у них не затекают! Он яро кивал головой в такт речам седого психа. Я врубил карманную кражу и потянулся к здоровяку, коснулся сумки, перетянутой бечевкой, что висела, прикрученная к широкому поясу капитана, Кисть ужам склизнула внутрь, раздвигая горловину машны. Коленно приклонённый вдруг нахмурился и замер. Замер и я. Даже дышать перестал. Находясь в шаге от него, позади ровных рядов беснующих и сумасшедших, я буду обнаружен, стоит хотя бы одному из них повернуть голову. Перед голосами выскочила содержимое контейнера и обратный таймер отсчёта. Всего несколько секунд. Проповедник снова заорал что-то про грехи и очищение. Они колосат влёкся и начал размахивать руками в поддержку этой агитации. Тут же я воспользовался моментом и вытащил из комы. Связка ключей упала мне в руки. Прыжок в тень вынес меня на 10 метров назад в густой сумрак. А вечеринка явно достигала своего пика. Огненное искупление! Уши уловили самый конец фразы. Успел увидеть, как несколько паладинов поливали закованных в цепи пленников из кувшинов. Водой? Нет. Маслянистой жидкостью. Она медленно, как воск, стекала по их лицам и одежде. Бедняги отчаянно дергали за цепи, угрожали, молили о пощаде, плакали. «Господи, там ребенок!» Маленький орчонок с кожей цвета растёртой глины цеплялся за ногу Матёрова орка. Отца, скорее всего. Один из бойцов подал священнику на трибуне факел, низко склонив голову. Отчаянно захотелось врубить все способности и взорваться вихрем стали прямо в толпе ублюдков. Утащить с собой хотя бы этого безумного фанатика. Бессмысленно. Я не продержусь в текущем состоянии и 10 секунд. По короткой дуге факел рухнул в сгруппившихся представителей Тёмного союза. Сверепое пламя вспыхнуло резко, злобно, замеtnулось и почти достало до груди Аларис. Наполненные болью крики заметались в стенах собора, эхом отражаясь от полированного временем мрамора. Я не хотел смотреть, как они умирают. Не хотел видеть, что станет с тем порнишкой Закрыл глаза и стиснул зубы, чувствуя на языке кровь. Наверное, мне следовало запомнить всё, что произошло в стенах этого храма. Было бы правильно, если бы хоть кто-то зафиксировал весь этот кошмар и не получил от него удовольствия, как эти кровожадные мразя. Они ликовали, скандировали и стучали ногами по пол. Однако я не настолько ещё зачерствел душой, чтобы хладнокровно наблюдать подобное твари. Твари, я убью вас. Я верну себе силы, а потом вырежу вас всех до одного. Усилим вытащил себя в коридор и продолжил красться вперёд. Из головы не выходил этот вой. Под конец он мало напоминал крики, которые способны издавать разумные существа. Они умерли ни за что, бесцельно и бессмысленно. Просто потому, что кто-то в своё время Не позаботился о том, чтобы прикончить этих животных из ордена. В годы войны следовало извести их под корень. Ты не доработал, властелин Шардакс. Эти смерти в том числе и на твоей совести. Услышал патрульных раньше, чем увидел, и заметался. Здесь факелы висели достаточно плотно, спрятаться негде. Зато не их спроектировали слишком узким. И это дало мне идею. Прыжком в тень отпрянул себя к потолку, куда не доставал свет. На секунду завис в невесомости, желудок подскочил к горлу. И свернулся прямо в воздухе, и вбил руки и ноги в противоположные края прохода, как пауку пёрся в стену, замерев на месте. Словно какой-то сумасшедший титан, который держит стены коридора и не даёт им сомкнуться вместе. Патрульные приближались, что-то оживлённо обсуждая. Я висела лицом вниз, слушая, как всё громче звучат их шаги. Они остановились подо мной и продолжили переругиваться. А я говорю, что сержант на тебя чертовски зол. Да с чего бы это? Я и Павлов ему не давал, кроме того факта, что он туп настолько, что не смог бы вылить воды из ботинка с инструкцией, написанной на подошве, а его чисто точное дыхание легко убьёт младшего вампира. Порядочное напряжение скопилось в моем теле, и оно росло с каждой секундой. Тело, потерявшее две трети параметров, откатилось в те времена, где мне с трудом удавалось балансировать на руках, а усталость накапливалась слишком быстро. «Вот-вот! Примерно за такие высказывания он и поглялся с тебя спустить три шкуры! Будешь драить от хуже места, Деврин!» Я дышал как можно тише, Ощущая, как пот скапливается у меня на лице, сочится из-под маски, стекает по щекам к носу, именно там оно таскал дыхательное отверстие. Дэврен сплюнул под ноги и резко откнул пальцем второго стражника. Томас, ты меня сдал, а? Расширившимися глазами, засёг, как крупная капля пота сорвалась из прорези в маске и устремилась вниз. Шлёпнулась на металлический шлем бойца. издав почти неуловимый звон. "Это что ещё было?" zerтел головой Дэврен. "Параноя твоя, дружище. Вот ты меня ты напрасно обвиняешь. Тебя наверняка сдал Клаус-крыса. Он вечно крутится и послушивает в казарме". То каким тоном говорил этот Томас, не оставляло мне сомнений, что он врал. Придётся всё же Дэврену брать тряпку в руки и учиться дышать. Ратом. Школа выносливости оперативно Тайла. Наконец стражники закончили выяснять отношения и медленно двинулись по коридору дальше. Я расслабил руки и тихо упал на пол. Приземлился на моски и ушёл в кувырок. В течение 10 минут я перемещался по всему первому этажу, подолгу прятался в тенях и за декоративными доспехами, что часто украшали помещения. Патрули мешали мне, часто блокировали проходы, их чутьё как кость в горле вынуждало меня страдать. Наконец я тыскал темницу, которая находилась в подвале. Сейчас она пустовала. Пленников сожгли, но вскоре эти стены получат новые жертвы. Отсутствовала и цель моего задания. Тогда возникла мысль пробраться на второй этаж, поискать какие-нибудь документы. Следы этого важного узника. Где-то же здесь должен сидеть дружок братства. Второй этаж встретил меня запертой дверью и постовыми. Чтобы добраться до неё, пришлось проявить чудеса ловкости и маскировки. Количество охраны увеличивалось с каждой минутой. Похоже, что пропойть подошла к концу. Постепенно заканчивалось и действе настоя. Нужно было спешить. Отвлекающий манёвр оттянул охрану к от двери, а прыжок в тень перенёс меня вплотную к створке. Пока стражи спорили, что могло издать шум, я довольно быстро подобрал ключ с добытой связки и распахнул дверь. Скользнул внутрь, аккуратно захлопнул её за собой и осмотрелся. Просторная комната была обставлена небогато: сплошной функционал, факелы, зеркала, Имитация доспехов негодная даже на продажу. Я проверил. А где же золотые подсвечники и всё такое? Из неё расходились три коридора. Один из них окончился маленькой часовней. На постаменте имелся бюст Аларис, не сиськи, а небольшая статуя в виде прекрасного и надменного лица богини. Ничего ценного в комнате не нашлось, кроме кубка для причастия. Вот только чутьё прямо вопило, что трогать его себе дороже. Готов поспорить, артефакт весь увешен магической сигнализацией, если не ловушками. Второй коридор привёл меня в маленькую казарму. Если на первом этаже, видимо, расквартировался основной отряд стражей, то здесь находились элитные части. Сейчас в комнате, рассчитанной на 5 человек, было занято 3 койки. Андреас, инквизитор, 125-й уровень, Орден Алого Рассвета. Штефан, дознаватель, 117-й уровень, Орден Алого Рассвета. Пауль, помощник дознавателя, 104-й уровень, Орден Алого Рассвета. Все трое спали. Храп Штефана, здорового краснощекого мужика, и в оси заставлял оконные стекла дрожать. Пауль, молодой парень, А вот Андрес наоборот, в летах. Но всё ещё крепкий воин к тому же самого высокого уровня. Хотелось перерезать ему всем глотки за ученённое внизу безумие, но я сдержался. Пальцем никого не тронул, лишь сделал зарубку в памяти. Начну драку, поднимется шум, сбегутся патрульные со всего собора. Бегала, смотрел комнату и перехватил со столика возле инквизитора песнь Утренней звезды. Замусоленный свиток с какими-то стихами. Религиозный трактат Ордена. Третий и последний коридор, поплутав, уткнулся в мощную стальную дверь. Словно от сейфа створку оторвали. Надеюсь, ключи от нее подойдут. Или хотя бы, что замок там не двадцать пятого уровня. Не с моим навыком сейчас таким бодаться. Охраняла ее двойка закованных Влад и бойцов сто тридцатого уровня. Возле фрейма солдат свернулся серебристый череп, обозначая их статус элитки. Мощные пластинчатые доспехи со шлемами, полуторные мечи на поясе и треугольные щиты на спине. Просто ходячие стальные шкафы. Куда там бить, совсем непонятно, ни зазора, ни щелочки. Да проклятье, я бы с ними справлялся спокойно в текущей же комплектации. Они размажут меня мелким слоем отсюда и до первого этажа. Так, охраняют всегда самые интересные места, и мне очень хочется попасть внутрь, но гораздо больше не хочется собирать выбитые зубы сломанными руками в луже собственной крови. Придётся действовать хитростью. Я аккуратно выглянул из-за угла и ещё раз рассмотрел обстановку. Десятиметровый отрезок коридора освещали два факела. висящие на противоположных стенах. Установили их прямо подле бойцов Ордена, у двери. Правда, светильники не могли разогнать сгустившийся мрак в начале коридора. Да еще и охране мешали. Все знают, что со света смотреть в темноту — полная глупость. Хрен, что увидишь. Прыжком им за спину не получится. Теней нет. Плохо. Пол украшал изящный алый ковер. А под высоким потолком метро 4 не меньше имелся небольшой выступ, не больше половины ладони в глубину, который выполнял чисто декоративную функцию. Стражники стояли в двух шагах от двери. В целом коридор был достаточно тёмный, чтобы попробовать очередное безумство. На цыпочках, стараясь не издать ни звука и прижимаясь к стене, я двинулся навстречу двойке. За 15 шагов до них мне пришлось просто распластаться по стене. Левый страж, помеченный как Тдеуш, завозился и начал пристально вглядываться в глубь коридора. Всё же разница между скрытностью и теневым сдвигом, как между хомячком и тигром. Когда боец утихомирился, я позволил себе тихонько вдохнуть. Хватаясь за трещины в камне, стена состояла из крупных прямоугольных блоков. Я начал подъём к потолку. Вцепился ладонями в край выступа на самом верху, потянул ноги под себя, уменьшаясь в размерах и замер. Самая лёгкая часть плана выполнена. Остались сущие пустяки. Не дыша, начал перебирать руками, смещаясь вдоль стены, моля всем игровым богам, чтобы стражники не вздумали посмотреть наверх. Вблизи боюсь, стелс меня не спасёт. достиг точки над головами охраны. И как мне теперь спуститься? Грандмастер сегодня доволен. Слышал, как он днём хвалил инквизитора. Нет. Что случилось? Тот расколол Бракдена. Это ещё кто? Очередной купец с продавшей сетьме. Сдомал впаривать припасы и нашим, и вашим. Страж сплюнул на автомате под ноги. Но в глухом шлеме этот механический жест не получился совсем. Второй стражник загаготал. Ах, та дев уж, ты меня убьёшь когда-нибудь. Ты ещё помочишь в доспехах. Шотник, чёрттов. Я тебе так скажу. Твоя сестрица не возражала вчера против моих манер. Смех прекратился. Ты хочешь это повторить, может быть? Райнхарт показал огромный закованный кулак своему напарнику. Тедеуш сдулся и попытался перевести тему. «Эээ, в общем, этот торгаш продавал зерно тёмным, то бишь оркам, через посредника. Теперь его на костёр отправят, как пить дать. Да, суров инквизитор. Зато, Спредлиев, буду знать, гада, как врагов кормить. У моих родителей, чтобы ты знал. Тёмные ферму сожгли во время войны. Райнхард тяжело вздохнул. "Сожалею, брат. Давно это было. Так вот, купец сдал все свои значки. Утром инквизитор с отрядом вернулся и лично Грандмастеру сундук с добычей передал. А там под изолотишка-то изрядно. Может, премию выпишут и нам какую?" Тедеош мечтательно причмокнул губами. Внезапно что-то звякнуло у стены, почти в самом конце коридора. отвлекающим манёвр во все красы. Ах ты ж бездна побери. Вечно тут крысы бегают. Райн, пойди глянь, а? Я тебе служанка, что ли? Вызверился второй. Сам пойди-то да разберись. С крысы не бой справишься, хотя знаю тебя. Пошли, посмотрим. Оба охранника потопили прочь от двери. Достигли конца коридора. Водяной камень свистнул мимо факела. Вторая попытка — снова мимо. Попасть в цель с трех метров, вися под потолком, держась за карниз одной рукой, то еще удовольствие. В яблочко! Первый светильник потух, а я тут же переключился на второй. С первого раза. Да! Главное, чтобы стражники под ногами лужи не увидели. Стальную дверь скрыла темнота, а я упал на ковер. Сердце голко стучало в груди, и мне казалось, что в любую секунду Тадеуш или Райнхард обернется и проткнет своим тесаком мою многострадальную тушку. От успеха меня отделяла только дверь, самое слабое место моего плана. Я не знал уровень ее замка. Двадцать пятый уровень. Безразлично сообщила мне серая кошка замка при тщательном осмотре.